Часть третья. Энергия и чакры. Глава десятая. Архитектура души. Энергетический заряд и система чакр. Когда ты почувствуешь силу тяжести и красоту пробуждения души своей, пусть благоговение вольется в сознание. Джеймс О. Ди. В священном центре любого человека крутятся семь колес жизненной энергии — которые называются чакрами. Система чакр, идущая вертикально по энергетическому стержню тела, это организационная структура работы души со своей жизненной силой. Я называю это архитектурой души. Каждая чакра — зал в храме тела, в котором ведётся работа с конкретным видом энергии. Примерно таким же образом разные комнаты в доме тоже работают с отдельными энергиями. Если мы собираемся работать с зарядом и энергетическим телом, то надо знать основы его архитектуры. Чакры управляют зарядом, охватывая весь спектр человеческого опыта. От первичных инстинктов к эмоциям, действиям, отношениям, общению и видению, а далее к высшему сознанию. В других своих книгах я подробно писала про философию и психологию чакр. Здесь мы будем более подробно рассматривать, как чакры работают с зарядом, а также изучим упражнения на зарядку, разрядку и балансировку. Если вы уже знакомы с теорией чакр, то главы с 11 по 17 можете пропустить, сосредоточившись на каждой из чакр по очереди. Здесь вы с большей вероятностью найдете для себя что-то новое. Чакры как энергетическая система. Слово «чакра» пришло из санскрита, древнего языка Индии, и означает оно буквально «колесо» или «диск». Хоть такая метафора и не была известна древним, но эти колеса действительно напоминают старомодные флоппи-диски, которые когда-то использовались в компьютерах. Каждая чакра работает со своим набором программ, Это программа отношений, языковая программа, либо образы или чувства, хранимые в памяти. Обратимся к PDF-приложению. В том, что называют тонким телом, чакры существуют как точки пересечения мышления и тела, и при этом они располагаются и на физическом теле, как показано на рисунке 7. Как мы узнали из главы 2, энергия является интерфейсом, связывающим сознание и физическое тело. Хотя чакры и не являются физическими объектами, как органы или кости, они влияют на ваши ощущения физического тела. Бабочки в животе, лягушка в глотке или боль в спине могут быть связаны с влиянием чакр в этих областях. Вот мое рабочее определение. Чакра — это центр управления приемом, усвоением, хранением и проявлением жизненной энергии или заряда. Каждая чакра управляет различными видами энергии и связана с определенным элементом. По сути, такая связь — это простейший способ понять функцию каждой чакры, поскольку элементы эти существуют как внутри нас, так и вокруг. Рисунок 7. Земля, находящаяся внизу, твердая. Это наш фундамент. Вода жидкая и приводит энергию в движение. Огонь превращает энергию в силу. дыхание Это открытость, звук — вибрация. Свет — тоже вибрация, но более высокого порядка. А сознание — безграничная нематериальная сущность. Чакры являются для нас основными вратами зарядки и разрядки и действуют как порталы между внутренним и внешним миром. Однако чакры, хоть и работают как приемники и передатчики энергии, это не распахнутые настежь врата, которые впускают или выпускают всё и вся. Скорее, это умные датчики в системе тела-разум, фильтрующие и проверяющие энергию на входе и выходе из тела, подобно привратнику, контролирующему входящих и выходящих из здания. Они действуют так в соответствии с заложенными в них программами. Чакры получают энергию из внешнего мира. Затем они эту энергию переваривают и подключают ее к физическому, эмоциональному, энергетическому, интеллектуальному или духовному телу. Можно сказать, что они трансформируют энергию от общего к частному, подобно тому, как солнечная батарея получает энергию от Солнца и преобразует ее в бытовое электричество. В этом смысле чакры могут либо запасать энергию на будущее в виде воспоминаний или чувств, либо давать разрядку через действия или эмоции. Чтобы быть здоровой, каждая чакра должна быть способна выполнять все четыре свои функции — прием, усвоение, хранение и выражение, причем каждую на конкретном уровне бытия. Рассмотрим эти функции подробнее. Прием. Когда чакра получает энергию, она фильтрует входящий поток. Чакра горла, отвечающая за общение, воспринимает слова, которые кто-то произносит, но делать это она может выборочно и слышать только то, что мы хотим услышать. С помощью второй чакры мы получаем чувственный опыт, но отделяем то, что воспринимается как хорошее, от того, что чувствуется как плохое. В венечной, коронной чакре, мы можем фильтровать входящую информацию — отбрасывая то, что не совпадает с нашей картиной мира. Понятно, что нам надо быть открытыми и получать энергию через чакры, чтобы оставаться здоровыми и полными жизненной силы. Если мы фильтруем слишком усердно, мы теряем способность к полному восприятию. А если недостаточно, входящая информация перегружает нас, и мы не способны ее ни переработать, ни усвоить. Усвоение. Чакры также отвечают за усвоение энергии и передачу ее к центру. Они обрабатывают наш опыт, мысли, убеждения и эмоции. Во многом это напоминает процесс пищеварения, при котором пища усваивается и превращается в необходимые организму вещества и калории. Если мы не можем усвоить то, что получаем, это понижает энергию чакры. Это похоже на компьютер, который зависает при обработке большого файла, или на желудок, тщетно пытающийся переварить праздничный обед на День Благодарения. Иногда, правда, мы просто не способны что-либо усвоить. Такое случается, когда кто-то говорит на иностранном языке. Это же может произойти с ребенком, который не понимает, почему родители рассердились, или не может усвоить урок, слишком сложный для той стадии развития, в которой он находится. Всегда ли вы можете переварить пищу и правильно воспользоваться калориями, белками, витаминами и так далее? Если кто-то дарит вам любовь и поддержку, сможете вы это принять, а потом ещё и вспомнить, что вас вообще кто-то любит? Если вы изучаете что-то новое, то можете ли вы это понять и усвоить? Бывали у вас ситуации, что вы разговариваете с человеком, и он вроде бы слушает, а потом начинает вести себя так, будто из сказанного не услышал ни слова. Даже если вы получаете и высвобождаете заряд через чакры, способность его сохранить и превратить во что-то стоящее зависит от способности усваивать и хранить энергию. Хранение. Точно так же, как калории могут храниться в виде жира, чакры могут сохранять энергию в различных частях тела в виде эмоций, привычек и памяти. Можно сказать, что чакры хранят энергию и программирование наших комплексов, запуская их снова и снова, подобно компьютеру, в котором программы записаны на жёсткий диск. Если диск переполняется, у нас не хватит места для хранения чего-то нового, и мы начинаем привычно запускать старые программы. А если ёмкость хранилища слишком мала, ну, как крошечный чулан без полок или жёсткий диск минимального объёма, так туда вообще ничего не положить. Выражение. Наконец, чакры выражают энергию. Мы говорим кому-то, что чувствуем, или предпринимаем какие-либо действия после выработки стратегии. Если мы не можем выразить энергию через чакру, мы не можем разрядиться, а это, в свою очередь, ограничивает то, чем мы можем запастись. В этом сложном процессе сортировки чакры строят укрепления между внутренним и внешним миром. Эти укрепления создаются, чтобы удерживать наружную энергию вовне, а жизненную энергию — внутри. Если мы думаем, что у нас внутри что-то не так, например, мы упорно считаем себя дураками или не доверяем собственным эмоциям, то чакры подавляют то, что выражается или разряжается и удерживает нашу энергию внутри. Если вы носите в себе сильные эмоции, но сталкиваетесь с ситуацией, когда проявлять их небезопасно или неуместно, вы сдерживаете себя от разрядки таких эмоций. Нам всем знакомы ситуации, когда злиться или впадать в истерику — дело дурное. Но одно дело — единичные моменты. И другое — если вы выросли в обстановке, в которой проявлять эмоции — дело небезопасное в принципе. В таком случае эта привычка тоже становится в теле прошивкой. Это может быть шаблон удержания, закрепленный во второй чакре, который отвечает за эмоции, или образец подавления в чакре горла, области самовыражения. Либо вы будете бояться выполнять любые действия, а это уже сфера третьей чакры. Итак, мы видим, что чакры напрямую работают с энергией. Они получают, сортируют, усваивают, хранят и выражают заряд. А поскольку энергия может принимать разнообразные формы, как положительные, так и отрицательные, чаще всего это смесь одного с другим, то семь чакр создают весьма сложные шаблоны в архитектуре души любого человека. Работа с чакрами требует хорошего знания роли, которой каждый центр играет в работе с зарядом. Чакры как карманы для хранения. Мы уже говорили, что тело аккумулирует энергию. Чакры могут хранить наши переживания, воспоминания, привычки и убеждения. Все они обладают определенным зарядом. Воспоминания с сильным зарядом, такие как память о травме, впоследствии будут сохранять и более мощный заряд в разных частях тела. Он может работать положительно или отрицательно. Хранилище воспоминаний о чьей-то любви — может успокоить в моменты безысходности. Вы можете сохранить и гнев, который внезапно вырвется наружу, когда вы этого совершенно не хотели. Наш стержень можно сравнить с вертикальной большой трубой, по которой энергия перемещается вверх и вниз. Возьмем для примера лифт. Он ходит вверх-вниз между этажами, но энергию не сохраняет. Люди на каждом этаже просто входят и выходят. Точно так же заряд по стержню перемещается вверх и вниз, между небом и землёй, разумом и телом, духом и материей. Но стержень — всего лишь проводник заряда. Он нигде его не хранит, за исключением системы чакр. Энергия, как по соломинке, может подниматься и падать, но пока вы на её пути не создадите некий карман для хранения — Механизма для частичной отправки заряда вверх или вниз не будет. Итак, чакры можно рассматривать как своеобразные карманы для хранения энергии, расположенные по ходу стержня тела. Чакры работают не только как врата, через которые проходит заряд, но и как пространство, в котором он сохраняется, усваивается и затем становится частью тела, памяти или поведения. Смотрите рисунок 8. Это пространство нельзя физически обнаружить, например, анатомировав тело, но можно почувствовать. Избыточность и недостаток в чакрах. Чакры могут усиливать или ослаблять заряд, что похоже на действие конденсаторов и резисторов в электронном оборудовании. Если в привычку вошла нечувствительность к эмоциям или сексуальности, вторая чакра сожмётся и минимизирует уровень заряда. Это создаст сопротивление и замедлит поток энергии, что протекает через вторую чакру. В результате может даже возникнуть боль в пояснице. Если человек привык жить исключительно разумом, пытаясь все постичь с помощью интеллекта, то при решении задачи будут запущены высшие чакры, которые станут оттягивать энергию из чакр снизу. Затем, возможно, сожмется чакра горла, чтобы задержать энергию в головном хранилище и не пустить ее обратно вниз. Способность чакры к правильному усвоению энергии зависит от сбалансированного процесса зарядки и разрядки. Если чакра получает больше энергии, чем может выдать при разрядке, то ее заряд станет избыточным. Если, к примеру, чакра горла заряжена слишком сильно, вас все время будет тянуть на разговоры. Может произойти и так, что энергия будет блокирована в шее и плечах. Там скопится масса энергии, но она будет застойной. В избыточной чакре хранится слишком много лишнего, и это мешает ровному току энергии. Недостаточная чакра, наоборот, начинает закрываться, образуя совсем крошечный карман для хранения или деформируя трубу, по которой движется поток энергии и тем самым блокирует ее проход как вверх, так и вниз. Даже если возможность приема энергии и существует, чакра этого сделать не сможет. Места для хранения просто нет. Попробуйте предложить фургон мебели человеку, живущему в однокомнатной хрущевке. У него просто не будет возможности ее туда запихнуть. Конечно же, не все и не всегда так предопределено. Некоторые чакры одновременно могут обладать признаками избыточности и недостаточности в разных своих аспектах. Например, вторая чакра, которая, как известно, отвечает за эмоции и сексуальность, может быть ответственна за то, что у человека высокая сексуальность, но при этом он совершенно не эмоционален. Может быть, и наоборот, высокая эмоциональность при низкой сексуальности. Это просто попытка другим способом сбалансировать заряд внутри этой чакры. Как избыточность, так и недостаточность в чакрах является результатом оборонительной стратегии, которая модулирует приток и отток энергии. Избыточность — это результат стратегии компенсации, то есть мы компенсируем то, чего получали недостаточно например, любви или ощущения силы. И мы чрезмерно концентрируемся на этих проблемах. Недостаточность чакры возникает в результате стратегии избегания. Мы избегаем показывать свои эмоции, предпринимать действия или решать проблему. Итак, вы видите, что у чакр существует множество аспектов, и их характеристики у разных людей сильно отличаются. Конечно, есть и универсальные свойства системы чакр. Их можно сравнить, например, с человеческим лицом, на котором, бесспорно, глаза всегда выше носа. Однако при этом каждое лицо имеет собственное, уникальное выражение. Далее мы более детально рассмотрим различные способы работы каждой чакры с зарядом. Систему чакр вы сможете найти в PDF-приложении к этой книге.